Действие четвертое Картина первая Во дворце Далилы богатых покоях брата ее Адарама Любимца Ахиммерика Наружу первый весенний сжигающий зной Здесь покои прохлада Пузырчатые зеленоватые стекла Пропускают мягкий волнистый свет Когда открывается широкая дверь Во внутренний двор На мгновение мелькает Ослепляя зелень сада Залитая ослепительным зноем И врывается плеск фонтана В соседних покоях Еле слышны отрывки пения Женский смех То рабыни, которых Адарам обучают пению Частью занимаются лениво своим делом Частью весело бездельничают Адарам и Самсон За чашу вина Оба одеты в легкие туники Завитые, причесаны На смуглом теле изобилие золотых украшений Молоденькая красивая рабыня Апахалом навевает прохладу На изнеженного Адарама Самсон, спокоен и величав, переживает состояние тяжелого блаженства. Сиденье, на котором раскинулся Самсон, возвышается и напоминает трон. Красивый юноша-невольник по имени Ахи играет негромко на гуслях. Звуки нежны, простые милые как журчание холодного ручья по камням в знойный день. Смолкает. Адарам. «Хорошо, Ахи, ты кое-чему научился. Отдохни. Тебе нравится, Самсон?» Самсон, не двигаясь. Да. Молчание. Адарам. Поднимает чашу, смеется. Про тебя рассказывают, Самсон, что ты пьяница. Но передо мной ты ребенок. знайся друг. На мои две чаши ты едва отвечаешь одной. А что для тебя лишняя чаша? Или тебе не нравится мое вино? Самсон. Нет, вино твое хорошо. Я пью. Ты хорошо живешь, Адарам. Адарам. Если б ты сказал, что вино плохо, я возненавидел бы тебя. Можно порицать моих богов, но нельзя касаться моих песен, моих рабынь и моего парисийского вина. У кого еще есть такое? Мой маленький друг, божественный Ахимирек, едва бы научился пить вино без моей помощи. У царя Рефаима прекрасное вино. Но неужто тебе не жарко, Самсон? Самсон. Нет, я привычен к зной и холоду. Когда я был мальчиком, я дни и ночи проводил в пустыне, не ища прикрытия для головы. Адарам. Счастливец. Нет, я не выношу солнце, когда оно жжет и сверху, и снизу. А эти весенние первые жары в аксалоне ужасны. Нет, я не могу. Но ты что-то задумчив, вдруг Тамсон. Я не хочу двигаться. Нет, я ничего не думаю. Мне хорошо. Лениво поднимает чашу и пьет. Адарам, смеясь, ты величав, как царь, но что ты не думаешь, это хорошо. Зачем думать и о чем? Брат Галиал, поручивший тебя моим заботам, особливо наказывал. Смотри, чтобы не стал задумываться, Самсон. Самсон, он называет себя болтуном. Ты болтаешь, как женщина у колодца. Адарам, может быть, но я правдив, а он не всегда. Молчание, подражение глаз Адарама. Пытливых и внимательных Не соответствует его словам Самсон Отчего он перестал играть? Пусть играет! Адарам Сыграй еще, Ахи! Но не давай струнам кричать И не торопись! Юноша играет Негромко смеется Теперь Голиал лжет И дергает лицом Перед слабоумным репаимом и жрецами Ты помнишь, как у него дергается лицо Когда он говорит неправду И клянется всеми богами сразу? И царь ему верит, он всему верит, а жрецы нет. Ах, они ненавидят нас еще сильнее, чем тебя. Глупцы, утонувшие в своем уме. Теперь они все, и Галиал с ними, придумывают испытания для тебя. Что-то я слыхала о жертве Дагону, которую ты должен принести всенародно. Причем здесь народ, когда это наше дело? Но они так хотят. Им надо, чтоб ты преклонил колени перед уступаном. Как будто от этого они станут сильнее, а ты покорнее. Глупцы, смотрит на Самсона. Тот молчит с ленивой усмешкой. Да, смешно, и я сам смеюсь. Потрескавшийся догон, который может. Ты знаешь, что у дагона на левом боку трещина. Ах, слушай, слушай. Перестань, ахи, замолчи. По стеной красивый женский голос выкрикивает музыкальную фразу Которая переходит звонкий смех Наконец она рассмеялась Это новая, из Мемписа Для химелика Хороша? Я сам учу ее петь Она одна стоит всех остальных Но она очень печальна Она плачет о своих И это очень хорошо, что она рассмеялась Очень хорошо Самсон Я хочу в пустыню, завтра Адарам Да, да, ступай, Ахи, ты мне надоел «Да, да, это очень важно, что она рассмеялась!» Юноша-невольник уходит в домовую дверь. Самсон. «Я хочу в пустыню! Завтра!» Адарам. «В пустыню! Ты каждый день говоришь, я завтра хочу в пустыню!» «И не идешь! Когда тебе угодно, друг, когда угодно!» «Если ты хочешь, я могу сопутствовать тебе, и мы возьмем рабыни вина!» Самсон. «Нет, я хочу один!» Адарам. «Да и солнце вредно мне!» Как хочешь, друг, как хочешь. Ты, вероятно, желаешь вспомнить старое, но нужно ли это? Нет, нет, я не спорю, ты совсем другой человек, и тебе это надо. Пойди, пойди. На этих днях Голиал устраивает охоту на льва. Но я опять болтаю. Он так просил не говорить тебе. В наружную дверь впускает слепящее солнце. Входит раб. Раб. Господин, там ждут тебя и просят. Атарам. Закрой, закрой. Ты хочешь ослепить меня? Что надо? Раб. Господин, там ждут. Адарам. Знаю. Скажи, сейчас. Иди, не раскрывай дверь так широко. Будь ты это твой глупый рот Ступай. Раб уходит, снова на мгновение впустив солнце. Адарам знаком отсылает невольницу с опахалом. Та неслышно выходит. Эта черная голова может задымиться, они испугаются жара. Но какой жар! Аскалон весь раскалился, как печь. И нечем дышать. Это ужасно. Кто это смеется? Нет, не она. Ты слышишь, как мои ученицы смеются там? Такой зной смеяться. Самсон. Мне нравится их смех. Теперь я хочу, чтобы всегда кто-нибудь смеялся возле меня. И я тебя люблю за то, что ты весело болтаешь. Ты веселый, а Галиал нет. Адарам смеясь. Адарила. Самсон помолчал. «Она хорошая!» Адарам. «Она тебя любит!» «Я говорю Галиалу!» «Зачем хитрить Самсоном?» «Прятать от него неприятных людей?» «Скрывать мысли?» «С ним надо быть правдивым, как правдив он сам!» «И разве он не наш?» «Самсон, там две иудейки хотят видеть тебя и говорить!» «Уже второй раз приходят они!» «Но ты знаешь Галиала!» «Они ждут у фонтана!» «Самсон, настораживаясь!» «Кто? Две иудейки!» Адарам. Небрежно. «Да, одна из них слепа, другая, ее вожатая, старуха». Самсон. «Слепа, ты говоришь?» Адарам. «Да, воины наши зовут ее слепая из Иудеи. Ты не слыхал о ней?» Молчание. «Прикажешь прогнать их? Вероятно, они хотят попросить у тебя золота или какой-нибудь милости. Они похожи на нищих. Пошли им что-нибудь и прогони!» Самсон. «Они не за милость цени». «Да, прогони. Скажи, что я не хочу видеть никого из Иудеи. Или...» «Адарам». «Или...» тамсон «Нет, позови!» «Встаёт». «Кто эта старуха?» «Адарам». «Не знаю, вожатая. С ними мальчик. Они зовут его Гидеон. Но какие они...» «Смеётся». «Если это нищие, они не разбогатеют. Когда я увидел их, они были опылены солнцем и шатались от усталости». Но ну вот я предложил им вина и хлеба, и они отказались. Амасили губы в понтане. И это все после такого пути. Я даже пожалел немного, особенно старуху. Она так слаба. Самсон смеется. Не жалей, они все такие выудеи. Ты никогда не слыхал, как поудеи проклинают? Атарам, я не люблю мрачного. Но не хочешь ли ты, чтобы я послушал? Такой зной! Самсон, смеясь. «Нет, я послушаю один. Позови их!» Атарам, поднимаясь, «Они все ненавидят тебя! ты да и какой то иудей! У меня есть монета с изображением владыка сирийских, лицом и статностью твоей, ты один из них прекраснейший, а по душе ты давно уже наш! Я пойду пока к Далиле!» Самсон, «Скажи, что и я сейчас приду!» «А по душе ты давно наш! Я пойду пока к Далиле!» Самсон, Скажи ей, что и я сейчас приду. Адарам. Скажу, она будет счастлива. Голиал станет бронить меня, когда вернется. Но иногда он просто глуп, этот мудрец советник царей. А знаешь, эта, которую зовут слепой из Иудеи, молодая и красива, но голос у нее не для песен. Оба смеются. Самсон. Я выйду с тобою, а потом вернусь. Так будет лучше. Адарам. «Не прикажешь ли, чтоб замолчали мои ученицы? Иудеи не любят наших песен!» Самсон. «Нет, пусть поют, я люблю! Дай руку! Они отказались от нашего хлеба! Пусть заткнут уши, если не хотят и песен наших!» Смеясь, удаляются во внутренний покой. Минуту покой пуст. Затем широко открывается наружная дверь, пуская солнце. На пороге останавливаются, залитые светом, точно горящий по контуру, две женщины. Слепая и маленькая, чёрная, сморщенная старушка, мать Самсона, Мариям. Старушка слаба, нерешительна и боязлива. Слепая, мучаясь слепотой ища помощи у Мариям, в то же время почти насильно влечёт её, толкает впереди себя, одетый бедно, почти в рубище. Слепая. Веди же меня, Мария. Отчего ты остановилась? Мария. Там темно, я боюсь. У меня дрожат ноги. Подожди, Милхола. И у меня дрожат ноги. Я устала. Слепая. Ты всю дорогу жалуешься на усталость. Или ты боишься твоего сына, мать? Мария. Я стара и больна. Отпусти меня, Милхола. Слепая. Веди. Пасти толкает старуху. Ходят, закрыв дверь, становятся у порога, привыкают к полумраку. У Мариэм вид скромной и испуганной просительницы. Слепая, сурово и решительно, держит ее за руку, не отпускает. Тихо. Есть кто? Мариэм. Нет, никого. Плачет. Сын мой, сын мой. Слепая. Не плачь. Мариэм. А если он уже умер? Слепая. Ну что ты, Мариэм? Марьям. «А зачем ты не позволила мне вкусить пищи? Я ослабела и не могу не плакать!» Слепая «Я же давала тебе пиников дорогой и молока. Что ты говоришь, Мария?» «Один раз только. Я не могу!» Слепая «Нет, два раза. ты да еще сейчас я дала тебе пиник. Ты его спрятала. Мать, мать, если ты совсем забыла!» Или ты совсем забыла, что пришла к сыну? Вспомни, что наказывали тебе старейшины народ. Что сказал бы твой супруг, покойный Маной, если бы он видел твою слабость? Вы оба посвятили Самсона Богу. Вспомни, он Назарей. морем Я знаю, знаю. Не учи меня тому, что я сама знаю. Ты всю дорогу учишь меня. Молчание. За стеной поют и смеются рабыни. Чем это пахнет, Милхола? Так хорошо. Слепая. Не знаю. Марьям. А кто это поет? Блудницы. Я думала, что они поют только на площадях. Ты бывала в городе. Скажи. Слепая. Блудницы. Здесь очень богато. марем Очень, Милхола. Как у царя. Не стал ли царем мой Самсон? Слепая. Мать! марем Я знаю, ты не даёшь мне сказать и слова. Говори сама. Слепая. Да, я буду говорить сама, а ты пока молчи. Так надо, мать. Здесь пахнет вином. Ты не видишь ли сосудов, Мария? Мария лжёт. Нет, не вижу. Может быть, где-нибудь и есть. Почём я знаю. Говори с ним, Милкола, но только не кричи и не требуй, не угрожай, а проси. Ты знаешь, его, «Ты знаешь его нрав, но и отца не слушал, когда отец кричал. Тебе ли не станет слушать?» Слепая. «Не меня послушает, так Бога. Не жалей его мать, или сына любишь больше, нежели народ?» Мария. «Я не жалею, я так говорю. Ох, идёт он, Милхолла, идёт, я не могу!» Слепая крепче держит ее за руку И не позволяет броситься к сыну Разбинув занавесы, входит Самсон Стараясь придать уверенность своим ногам Находит сиденье и садится Величаво и хмуро ждет Мать в ужасе смотрит на его выжженные глаза Слепая Привет тебе, Самсон, от Израиля Ты узнаешь меня? Самсон Узнаю Здравствуй, слепая Кто это плачет тихо? Кто еще пришел с тобою? Слепая. Одна старая женщина, она вела меня по дороге. Я слепа, как и ты, Назарей, и не могу ходить без помощи. Самсон. Не зови меня Назареем. О чем она плачет? Скажи ей перестать. Я не люблю ваших слез, которыми вы лжете. Замолчи, старуха! Мариам испуганно умолкает. Слепая сжимает ей руку. Слепая. «Ты не чтишь старых, Самсон, и путника не приветствуешь!» «Или так делается у Пелестимлен?» «Она старая и устала от дороги!» «Тебе так долог путь из Иудеи!» самсон «Пусть сядет, если устала!» «Сядь, добрая женщина, и не плачь!» «А ты слепая!» «Говори скорей, зачем пришла!» «У меня нет времени!» «Меня ждет царь Репаим и советники!» «Жаль, что ты слепая не видишь, какое на мне платье!» «Пусть женщина расскажет тебе!» Слепая, «Я слыхала, что иудеи не носят богатых платьев, если они не ограбили кого-нибудь!» Самсон, усмехаясь, «Это мое платье! Я его купил!» Слепая, «А где твои цепи, Самсон?» Самсон, усмехаясь, «Их нет!» Слепая, «Мы слыхали, что их нет, но не верили! Не изменил ли ты народу своему, Назарей?» Самсон. «Изменил!» «Что ж ты не спрашиваешь дальше, слепая?» «Я хочу отвечать, спрашивай!» «Тебе нравятся мои певицы? Как они поют?» «Это мои рабыни, у меня их много. Здесь все моё «Что же ты не шипишь, змея? Приползла, так шипи!» «Тебе не нравилось видеть царя в яме, так приветствуй его на престоле!» слепая «Ты престол купил, Самсон!», Самсон «Да, я и престол купил!» Или он недостаточно высок? Погоди, будет еще выше, и поклонится мне Израиль. Скажу слово, и что от вас останется? Слепая. «Ты зол, Самсон?» «Да, я зол!» Слепая. «Ты страшен!» Самсон, усмехаясь. «Вам всегда страшно, вы трусы!» «А мне ничего не страшно, я сам моя воля!» «Или я не могу хотеть?» «Расскажи Израилю, что я хорошо живу!» «Меня любит и царь, и долила, и у меня есть друг. Его зовут Голиал, он рыжий. Скоро мы поедем с ним на колеснице охотиться на льва, и я буду натягивать лук, а он укажет цель!» Смеется. «Ты видела таких стрелков? Ты видела таких стрелков?» Смягчая удар, опускает кулак на стол. «Я так могу ударить, если захочу! Я сам, моя воля!» «А что говорят обо мне в грязной иудее?» Слепая «Давно ли она стала грязной, а ты чистым? Грязные иудеи говорят, что ты предался богу и народу пелестимскому и хочешь принести жертву идолам. Это правда?» Самсон «Я так хочу! Мне все равно, какие боги! Я сам моя воля! Я Самсон!» Старуха в ужасе всплескивает руками и шепчет слепой «Проси его! Проси!» «Что шепчет, старуха? Говори громко!» Слепая «Пожалей, народ твой, Самсон, пожалей!» Падает на колени вместе с Марием. Молчание. Самсон «Когда просят о жалости, то плачут. Плачь, смея Слепая встает и поднимает Марием. «Я не свирель, чтоб петь тебе в уши! Или нет у тебя жалости, и ты сам не знаешь того, о ком просим! Зол ты, безумный!» Самсон «Я не безумен!» А вы пожалели меня, когда я был в темнице? Как волк, жующий жвачку, ходил я по кругу и вертел жернова. Кто поднял меч и пришел освободить меня? Вы только плевали на меня, как место поганое. Упрекали и гневались. Кто усладил мне душу, когда умирала она? Кто усладил мне душу, когда умирала она? Не ты ли, сова, проклятиями твоими? Око за око, зуб за зуб, и удейка Слепая. «Пожалей, Самсон!» самсон «Нет, не пожалею! Не вы или детей своих учили проклинать меня и именем моим гнушаться? А когда стал я в силе и никого не зову, вы приходите, кричите и умоляете! Противно мне слушать тебя! Око за око, зуб за зуб, иудейка!» Слепая «Тебя вошли бесы безумный Сам дух тьмы заплакал бы, увидав страдания нашего народа! «А что ты, пьяница, предатель?» «Око за око, говоришь ты и болтаешь, так узнай же, кому я отдала мои очи!» Мариам умоляет, шепчет, «Не надо, не надо, не говори!» Слепая, врывая руку, «Тебе отдала, предатель, за каждое око по оку! Или этого мало тебе, или не прекрасны были мои глаза, и ты сам не любовался ими в часы вечерние!» Или не было больно мне, девица невинной робкой, Когда красным железом жгла я свет голубой в очах моих? «О, свет голубой и небесный, лица милые, дали прекрасные!» Яростно рыдает Самсон, вставая. «Ты лжешь! Кто может ослепить тебя?» Слепая. «А кого я любила и ждала, от дороги глаз не отводила! Не тебя ли, Самсон?» «Не всегда я была слепою, птицы ночной!» Не всегда я была собою, птицей ночной, А была я изябликом для слуха твоего. Вспомни Мельхолу и ее глаза. Самсон глухо. Мельхола, дочь Несея из Гепа, Ах, безумная, безумная, что ты сделала с собою? Самсон закрыл лицо руками и неподвижен. Старуха плачет тихо. За стяною от песен и звонкий смех. Слепая, удерживая слезы вернись же к народу пророк он ждет тебя как дождя пожалей старцев наших они седы, кланяются тебе а россии любовью землю которая осиротела. у корди умира у корни умирают лозы виноградные как младенцы у груди сокший вернись самсон не открывая лица давно ли ты слепа? слепая с того дня как и ты на зарей! Проси у других, если мне не веришь Зачем мне свет? Сказала я Любя свет, позабуду я Самсона И клятву его перед Богом И кто без меня напомнит Буду ходить и напоминать ему Не оставлю я тьмы без голоса Самсон, не открывая лица Какие вы злые! Какие ужасные! Слепая Во тьме растила я отчаяние питала святую злость мою «Не верь словам гневным и крику отчаянному, за которым любовь! Любим мы тебя! Вернись, избранник, голубь белый, ангел божий, хранитель венца нашего!» и в своей одежды ты облачился, и на чужом троне ты сидишь, и ничей взор не порадуется на твою красоту!» «Обманчива она и страшна, как пышность гроба, в котором мертвец!» «Чем величаешься? Кому усмехаешься?» Устрашись Бога Единого, уйди от идолов пелестимских, оставь Далилу, лживые ее прелести, и поцелуй ее для уст пророка, как укус змеиный. Вернись!» Самсон, открывая лицо, «Нет, вы злые, и я вас не хочу. Ваша молитва, как нож у горла. Любя, вы проклинаете и прося, угрожаете. Живых вы не жалеете, а мертвых любите. И не хочу я вас». И слепота твоя мне противна, Нет голоса духа тьмы, И не видят они света. Слепая, мы любим тебя, Почти любовь народа. Самсон, гневаясь, нет, Как тенета льву, так мне ваша любовь, Или мало вкушал я горького, Я сам моя воля, и не хочу другой». Погонщики безжалостные, вы навьючиваете пророка желаниями, как ослицу, и кричите на него хрипло «Ря! Ря!» «Я не хочу и не стану!» «Довольно я слушал тебя!» «Пойди к народу твоему и скажи громко, чтоб вспыхали все живые и мертвые!» Самсон узнал свою волю, и другой не хочет. «Цоря!» Грустно. «Цоря! Возле нашего дома все так же шумит ручей!» ты «Да говори же, слепая!» Слепая молчит миря шепчет тихо и испуганно. «Все так же!» «Самсон!» «Там есть камень, на котором купала меня мать!» «И камню этому скажи!» «Самсон узнал свою волю!» «Что мне до шумящего ручья?» «Я его прокляну, и он высохнет, и больше не будет шуметь!» «Будь проклят тот ручей у нашего дома!» «И каждая волна, и каждый камень, рассекающий воды, пусть иссохнет!» Пусть не шумит. Слепая, яростно А что ты скажешь матери твоей, которая больна и умирает? Мириам. Неправда, я жива. Самсон, не проклинай нашего ручья. Он высохнет. Самсон, пораженный. Мать! Мириам. Самсон, не проклинай нашего ручья. Самсон падает на колени и обнимает ноги матери. Это ты, мать! Мириам. «Я сын!» Самсон. «Боже, не гневайся! Мать! О, мать! Это твои ноги устали! Я не знал! Разве можно так со старыми ногами? Дай мне их! Я согрею их губами, дыханием охлажу! О, мать! Мать! Ты старая! Ты шла пустынею, и на тебя могли напасть звери! Мать! Мать! Мать! И что ты стояла, пока я сидел и величался?» «Сядь же на место моё Сядь!» Поднимает мать на руки И, забыв, где сиденье, беспомощно ищет. Мириам. «Пусти, мальчик! Я сама! Ты не найдешь!» Садится на место Самсона. Самсон. «Выпей вина, мать! Выпей скорее!» Шарит руками по столу и роняет сосуд. Мириам. «Я сама! Сама! Ты ничего не видишь, Самсон!» Самсон у ее ног... Ничего, мать, я слеп. Посмотри на меня, какой я, мать. Мать, где мои глаза? Попробуй рукою, Дай руки, не страшись. Видишь? Видишь, какие страшные рубцы и шрамы? Они железом. Мне было так больно, так больно. Я кричал. Мать, от чего ты не пришла в темницу? Я звал тебя. Мирём. Меди они пустили к тебе народ наш не хотел и не позволил и как бы я дошла я и дороги не знаю и ты ничего не видишь самсон ничего мать тьма кромешная прям а солнце видишь оно такое светлое самсон нет мать не вижу я и тебя не вижу а ты еще светлее марем плача и лаская голову самсона А плакать тебе можно или нет? Самсон. Не знаю. Приласкай меня, мать. Я изнемог. Терная моя душа, как мрак сени смертной. И не хочу я вести Израиль. Душит меня кто-то. На горле рука его. А кто, я не знаю. Марио. А ты говорил, что хорошо живешь. И я уже порадовалась. Слепая. «Марьям! Вспомни Маной и гробницу его! Вспомни, о чем просил тебя народ!» Самсон гневно. «Ты еще здесь! Молчи, ехидно, а то я раздавлю тебя!» Прям. «Не гневайся, Самсон, она хорошая и любит тебя! Она привела меня сюда! Ох, уже умирала я! Им очень плохо, это правда, я знаю! Пожалей их, помилуй! Им очень плохо!» Вот пришли ко мне старейшины и говорят «Встань из гроба, мать!» Самсон ополчился на нас «Пойди и умоли его!» «А если не послушает, то прокляни! Ты, мать!» «Им очень плохо, жалко их! И ручья нашего не проклинай!» Плачет «Не проклинай!» Самсон «Самсон! Привыкла я к шуму его!» Самсон «Нет, нет, мать! Пусть шумит, пока ты жива!» И не для нее, и не для них, а для ног усталых твоих прощу я, Израиль. Помилую и пощажу. Пусть живет и стонет под ермом бессилия, как молчица в капкане. Мрям. Не гневайся, если помиловал, а ты вернешься со мною. Самсон. Нет, не спрашивай, мать, о том, о чем может знать только ночь. Мне нет пути назад, и не моли меня вернуться, дай покой усталому». «Долг ли отдых его? Благослови меня, мать, иди с миром! Не тронут тебя звери! И услышишь ты шум ручья, к которому привыкла! Нет ли нужды у тебя? Я дам тебе золото!» Марьям. «На что мне золото? Нет, не надо!» — плачет. «И как же я могу тебя благословить, если ты отступился, и мне поведено проклясть тебя?» — слепая. Прокляни его, Мариам, прокляни, ты мать! Вспомни, что приказал тебе народ и старейшины! Самсон, поднимаясь с колен, Кто может приказывать и повелевать, кроме Бога? Мариам плачет, дрожа, сходит с трона. Слепая, прокляни его, Мариам, Как повелел Бог Израиля, которому мы обещались и клялись! Самсон с ужасом. Ты обещалась! Мать! Мать! Мириам! Обещалась, Самсон! Но я не могу проклясть тебя! Слепая. Прокляни, Мириам! Призови черных порнов на голову его! Пусть клюют вечно они лживое сердце, очи слепые! Или менее ужасны мои шрамы и рубцы! Или менее любила я свет! Прокляни! Иначе сама погибнешь! Мириам умоляет в страхе. Ох! «Не кричи и не зови Маноя! Я! Я!» Слепая. «Что ответишь Маною, когда пойдешь к нему? Ты скоро умрешь! Прокляди!» Самсон. «Молчи, ехидна!» Мариам. «Ох, не кричи и не зови Маноя! Я! Я!» Нерешительно поднимает руки для проклятия. Дрожит Самсон. «Мать!» мирям поднимает руки выше и дрожа все сильнее. «Самсон, будь! Нет!» Падает и остается недвижимо. Самсон в ужасе ищет ее руками, нащупывает лицо. Слепая, с криком, натыкается, выбегает. Самсон, «Мать! Мать! Скажи! Я вернусь! Мать!» Молчание встает и говорит громко, потрясая руками. «Теснит меня Бог! Трясет у корня, как древо плодоносное!» Куда бегу я от тебя, Жанавиш?